в альбом гонимый рока самовластим от пышной далеко москвы я буду вспоминать с участьем то место где цветёте вы столичный шум меня тревожит всегда в нём грустно я живу и ваша память только может одна напомнить мне москву